Глава двенадцатая Очнулась я на даче Катерины Заботливые руки Ивановой щупали мой злополучный лоб «Жива?» — с укором спросила она, увидев, что я открыла глаза «Временно и условно!» «Ну ты мать даешь!» По неподдельному восхищению Ивановой я поняла, что выкинула нечто из ряда вон Покопалась в тайниках своей памяти и пришла в ужас. Мне стало жарко, а минуту спустя холодно. Я затряслась вместе с кроватью. — Ты ерунда! — успокоила Иванова. — Синдром абстиненции! — А похмелишься — пройдет! И в ее руках бог знает, откуда появилась бутылка. — Водка! — меня тут же вырвало. «Это неплохо», – заверила Иванова и принялась меня ругать. «Мол, как я могла пропасть до утра, да еще с Катерининой Хондой, да еще так напиться?» «Людмила, это все ерунда», – преисполняясь оптимизмом, заявила я. «Главное, что я нашла дом». «Ну, какой дом?» – изумилась Иванова. «Ну, тот, с подвалом, где мужика порешили». «Столько дней искала, и вот нашла!» «Ты же обещала не искать!» «Обещала, но не сдержалась и нашла!» «И теперь даже знаю, кто в нем живет!» «И кто в нем живет?» «Как кто? Владимир! Отчество и фамилии не знаю!» «Да это и не важно!» «Кстати, а как я попала сюда?» «Хоть убей, не помню!» Иванова с укоризной покачала головой. «Как попало!» – передразнила она. «Нет у тебя ни стыда, ни совести. К тяжелому дню решила добавить мне бессонную ночь. Сначала качка пытала своей Хондой, а потом позвонила ты и потребовала срочной встречи. На все вопросы отвечала так невразумительно, что я чуть с ума не сошла от страха». у какого страха?» – возмутилась я. Иванова, побоись Бога! Откуда мог взяться страх у тебя? Откуда? ну ты мать даешь! Ты такое малоло, я и не знала, что думать. Хорошо, еще твой Владимир взял трубку, да успокоил, сказал, что ты в порядке, ты лишь слегка пьяна. Ну, мать, я подивилась его снисходительности, когда увидела безжизненный мешок валяющийся на заднем сиденье Хонды. «Слышала бы ты, как этот мешок матерился!» Ха, Матерился? Он же безжизненный!» «Безжизненный в смысле остального! Отказала все, кроме речевого аппарата! Но зато как работал аппарат, когда ты безуспешно пыталась оторвать от сиденья голову! Более изощренного мата я не слышала даже от китайцев!» Я расстроилась. И Владимир слышал? Владимир, слышал весь ближайший квартал, разбуженный тобой. Многие твой мат записывали на смартфоны прямо вместе с тобой. Я расстроилась окончательно. Откуда взялись смартфоны? Там и народу-то нет. Пусто. Никто не живет. Ну где там? Да в доме том, где меня спаили. Кстати, на чем ты добиралась? На попутке. Почему? Разве в доме мало машин? Катерина и Виктор на отказались принимать участие. И мне когда у них рушится семейная жизнь, пришлось ночью убежать на трассу и ловить попутку. Намучилась я мать с тобой. Ты запомнила дорогу? Деловито осведомилась я, стараясь не замечать последние фразы. Зачем мне дорога? Адрес запомнила. «Таганрогская, 114. Кафе Загородное». Я опешила. «Что за вздор ты несешь? Причем здесь Загородное? Причем здесь кафе, в котором я завтракала вчера утром?» Эти вопросы я задавала Ивановой в очень эмоциональной форме. «Ха! По-твоему, я должна была всю ночь колесить по городу?» Возмутилась она. Загородная стоит прямо на трассе, на окраине. Там сложно потеряться. И я, и твой Владимир хорошо знаем это кафе. Там решили встретиться. И скажи спасибо Владимиру за то, что он любезно согласился доставить туда твое безжизненное тело. В противном случае по сию пору искала бы тебя в ростовских трущобах. Ты не забыла? Мы не в Москве. Здесь одни бандиты. «Если верить телевидению, все бандиты как раз живут в Москве. Лучше скажи, где находится тот дом, откуда ты меня забрала?» «Да я забрала тебя за полошную возле кафе Загородное. Там я получила твое тело, отрезвеешь ты когда-нибудь или нет!» Как только я осознала, что Иванова понятия не имеет, где находится тот чертов дом, пала духом. «Горю моему не было предела». И «Неужели все так глупо получилось?» Растерянно бормотала я. «Так бездарно использовала фантастическое везение! И как угораздило меня напиться! Я же трезвенница!» Скептический взгляд Ивановой придал мне сил. «Ну и вредная же она баба! Все время лезет на рожон!» «Это все ты! Ты виновата!» Напустилась я на неё. «Как могла ты подложить мне такую свинью?» Надо было видеть ее изумление. «Какую свинью?» Подпирая свои тощие бока, возмутилась Иванова. «Что, по-твоему, я должна была делать? Бросить тебя неведомо где и лечь спать? Меня это значительно больше устроило бы». «В следующий раз так и поступлю». Брошу тебя где попало, но еще лучше будет, если ты прекратишь надоедать мне, напившись до смерти. Ты так редко это делаешь, что тут же хочется всем похвастать. Ни о чем так не жалею, как об этом. Во всяком случае, я проснулась бы не здесь, а там. И точно знала бы дорогу к дому. А что мне делать теперь? Иванова посмотрела на меня с каким-то настораживающим интересом. «Профессиональным даже», — сказала бы я. «Ты где пила?» — спросила она, потирая руки и цепким взглядом исследуя мои зрачки. «В доме, Том, а что?» «А перед этим где пила?» «Перед этим я была трезвой, как стеклышко. Не забывай, Иванова, я за рулем». «Слушай, мать, интересный случай». Продолжая потирать руки, задумчиво сказала она. «Надо показать тебя профессору Салтыкову». Ха, «Зачем это?» – насторожилась я. «А пусть выяснит, как далеко зашла твоя амнезия». «Я, конечно, специалист другого профиля, но и мне понятно, что не может считаться нормальным человек, забывающий события, происходящие и до пьянки, и после нее!» «К Салтыкову! Завтра же!» «Все, что было до пьянки, я помню прекрасно!» – с понятной гордостью сообщила я. «Что же помешало тебе запомнить дорогу к дому?» С пошлой язвительностью спросила Иванова. Трос и хвост. Я вынуждена была смотреть только на них. Разве Владимир не благодарил меня за помощь? Он должен был объяснить, как я попала в его дом и при каких обстоятельствах напилась. Если бы я была твоей родительницей, возможно, он так бы и поступил. Но я тебя не удочеряла. А я тебя не уматеряла. — После этой ночи трудно такое утверждать, — разозлилась Иванова. — В любом случае, твой Владимир объяснил мне совсем другое. — А что именно? — встревожилась я. — Почему был вынужден сдать тебя мне из рук в руки? Ты была неукротима в своем желании разгромить его дом и все время рвалась в какой-то подвал. — Ха, вроде не знаешь какой. — Мне обидно, Иванова. Но не буду радовать тебя. Лучше скажи, что ты ответила этому благодетелю?» Поблагодарила и спросила, сколько ему должна. Он заверил, что пустяки, поскольку ты ограничилась зеркалом и французским одеколоном. Остальное осталось целым. «Не могу передать своего отчаяния». «И все? И это все?» С горечью завопила я. «Ну, ну да». «А чего бы ты хотела?» «Разве приличные люди так расстаются, а договориться о встрече?» «Ты вела себя так странно, что вряд ли он мечтает о новой встрече!» «Несомненно, он приличный человек и не создает впечатление любителя пьяных баб!» От таких слов я вскочила с кровати. «Нет, кто это мне говорит? Великая трезвенница это мне говорит!» «Просто возмутительно! Иванова, ты несносна! Я тоже приличный человек! Раз в жизни перебрала лишку, и уж точно не создаю впечатления любительницы буксировать чужие машины!» «Подлец! Он же так спешил! Я буквально его спасла! Он бы хоть с благодарностью оставил свой адрес, а на худой конец номер телефона!» Иванова рассмеялась мне прямо в лицо. Своим скрипучим смехом. Как же это выходит у нее противно, Словно медленно открывается дверь, Которую лет двести никто не открывал. «Перебрала лишку!» Выразительно закатывая глаза, сказала Иванова. «Мы с Виктором и Катериной Заносили тебя в дом без единого признака жизни. Ты даже материться уже не могла. Кто же такой трезвенница оставит свой адрес?» Я всегда удивлялась черствости своей подруги. Временами она являет такое непростительное бездушие, что все последующие благородные поступки, на которые, впрочем, она тоже мастерится, просто не хочется принимать. Неужели она не видит, что мне тяжело? Зачем усугублять своими впечатлениями? Я очень расстроилась, но еще не могла проститься с надеждой. Иванова! Раз я звонила тебе, значит, он мог запомнить номер твоего мобильника, а следовательно, в ближайшее время сам разыщет меня. Ха, сомневаюсь. В чем? И в том, что запомнил, и в том, что разыщет. Но больше всего в том, что захочет это делать вообще. Повторяю, ты была безобразна. И я гордая женщина, а потому сникла. Даже пустила слезу. К тому же вчерашний ликер давала себе знать. Самочувствие было... Точнее, не было никакого самочувствия. Боюсь, там был не только ликер. В глазах Ивановой появилась жалость. «Ну что такое?» — сострадательно спросила она. «Так хочется найти тот дом!» «Теперь это дело чести!» — отрезала я. Тогда давай обратимся к логике. Ты запомнила номер его машины? Иванова, я не идиотка! Если бы это было так, о каких переживаниях шла бы речь? Ну, Марку-то ты хоть знаешь? Говори уже, это шестисотый Мерс. Цвет? Темный. Прекрасно запомнила салон. Выполнен в серых тонах. «Великолепное кресло!» «Салон! Кому нужен салон, если нет даже цвета?» «Как ты могла не запомнить цвет?» «Иванова, это возмутительно! Какой цвет, когда оба раза мы встречались в полной темноте?» «Губернатору плевать, что делается в закоулках!» «А какой черт носил тебя по закоулкам?» «У меня нет доверенности!» Я пряталась от гаишников и заблудилась. Там и встретила Владимира. Иванова вдохновилась. Так надо вернуться к закоулку, где вы встретились, и попытаться восстановить в памяти путь к дому. А какая ты умная! Просто некуда деться. А кто мне найдет тот закоулок? Говорю же тебе, я заблудилась, уперлась в стену. Прикажешь искать стену?» Иванова развела руками. «Ну, мать! Не знаю, как и быть. Никто на твоей мозге не рассчитывал. Разберусь сама. вот только приду в себя». Ивановой стало обидно. Она решила продемонстрировать предприимчивость. «В любом случае, теперь искать значительно легче», с очень умным видом констатировала она. Раз ты знаешь, что владелец дома одновременно и владелец шестисотого «Мерседеса», значит, начинать надо с «Мерседеса». Не думаю, что в этом городе их очень много. У Ефима Борисовича есть связи. Ради меня он ими воспользуется. Одевайся! Предприимчивость Ивановой меня всегда настораживала, поэтому я испуганно закричала. Зачем? Во-первых, чтобы не стоять голой. А во-вторых, поедем. Э, куда? Катерина напишет доверенность и начнем искать Мерседес. Кстати, ты случайно не знаешь, почему Владимир спешил? Э, конечно, знаю. Он ждал телефонного звонка. Разве у такого солидного и богатого человека нет смартфона? Изумилась Иванова. Даже у нищих меня он есть. А у меня нет, хоть я тоже не видна. «Это же тебя не удивляет?» «Удивляет! И я объясняю это твоей жадностью!» э, «Дело не в жадности. Когда у меня появятся лишние деньги, я лучше отдам их брошенным детям!» «Так отдай и больше не будем об этом!» — возмутилась Иванова. Я простила ей грубость, потому что не могла не оценить ее благородство. У нашего драгоценного моргуна умирает единственная дочь, а Иванова, невзирая на это, ради меня будет пользоваться его связями. Вот это настоящая подруга. Я готова была расцеловать ее и произнести пламенную речь, пронизанную всеми оттенками моих чувств. Но сдержалась. Ивановой вредно такое внимание. Вместо этого я быстро оделась, и мы отправились в столовую». ммв столовой кипела семейная жизнь катерина бурна со слезами и упреками споминала третий день своей свадьбы Виктор не оставался в долгу и находчиво отражал удар каким-то внезапным возвращением из командировки. «Вчера с Ефим Борисовичем весь день мирили этих идиотов, они опять за свое!» Достаточно громко сказала Иванова, но кроме меня ее никто не услышал. Наличие зрителей вдохновило супругов. Они принялись развивать свои артистические способности прямо у нас на глазах, поливая друг друга пословицами и на ходу изобретенными афоризмами. «Сколько волка не корми, он все равно похож на бегемота!» Изрек Виктор, видимо, имея в виду фигуру своей жены. «Жизнь надо прожить так, чтобы не было больно за прожитые годы!» Парировала удар Катерина. «Не сеешь, не пашешь, только с машешь!» Не остался в долгу Виктор. «Уж не больше, чем твоя шепелявая брюнетка! Думаешь, я ее тебе забуду? Так не спрашивай теперь с меня!» Мы с Ивановой обратили свои взоры на Виктора, ожидая его очереди. Виктор отреагировал мгновенно. Она думает, что какая-то брюнетка наперёд покроет все её грехи! Воскликнул он, обращаясь к нам, как к своим сообщникам. Она думает, что брюнеткой можно искупить её блядские шашни! Брюнетка тьфу! В сравнении с амбалом, алкоголиком и бомжом! Наши с Ивановой взгляды мгновенно переметнулись к Катерине, причем Иванова не удержалась от вопроса. «Как? Сразу с тремя?» Но лично ей никто не ответил, зато Катерина завизжала, как резаная. «Это ты вечно пьяный! Толик не был бомжом! Толик был мужем моей подруги!» До того, как она развелась из-за шашни с тобой, парировал Виктор. Ну все, вскочила Катерина, хватая разделочную доску, замахиваясь ею на мужний нос и обращаясь исключительно к нам с Ивановой. Сейчас буду делать из этого козла персидского кота. Это я сейчас буду делать из тебя бульдога, потирая кулаки, сообщил Виктор. Видимо, Ивановой надоело крутить головой. Она разразилась своей площадной бранью и героически встала между разъяренными супругами, пылко объясняя им на нецензурном русском, что будет с каждым из них, если разозлится она, Иванова. Пока она, Иванова, разминалась матом, я, желая заклушить и Катерину, и Виктора, и Иванову, врубила на полную мощность музыку. И понеслось такое? Мои уши начал терзать хор, состоящий из Ивановой, Маргуна и Катерины. Шло страстное исполнение шедевра народного творчества. Песни всех времен и народов ударили Сеню Кастетом по умной его голове. Мало им было мучить меня ночью, как они решили свой наспех сколоченный хор запечатлеть навсегда, чтобы мучить и днем, и в редкие периоды трезвости. Пока я советовала Ивановой не останавливаться на достигнутом, а замахнуться уж и на видеоклип, Виктор, наслушавшись ударенного кастетом сени, с диким рыком набросился на Катерину. По вот чем занималась ты в мое отсутствие!» Возбужденно делился он болью души. «Пьянством! А где пьянство, там и разврат!» Ха, ценное наблюдение!» — подумала я, глядя как умело Катерина отбивается от мужа. Он наступал решительно и категорично, вдохновленный своей правотой. Горячие головни его гнева летели в семейный улей, грозя спалить его дотла. В воздухе запахло кровавой битвой. Впечатление усиливалось истошными криками Катерины, почему-то лежащей на столе, отборным матом Ивановой, истерично мечущейся по столовой, и воплями хора. Бедлам стоял такой, что передать невозможно. Виндета по-ростовски. Должна сказать, что больше всех надрывался именно хор. Благо ему помогали в этом сильные динамики. «Да выключи ты, наконец, эту тарахтелку!» — рявкнула Иванова. Я выключила и стало тихо. Катерина и Виктор окаменели, словно им показали голову горгоны. Я решила воспользоваться моментом и наставить их на путь истинный. «Виктор!» — вкрадчиво сказала я, впрочем, совсем не полагаясь на свой авторитет. «Катерина пила с Людмилой и Ефим Борисовичем. Я свидетель!» Она с ними хранила тебе верность, и не стоит вспоминать какого-то Толика, раз это сопряжено с опасностью стать похожим на персидского кота. Тем более, что Катерина про Толика давно забыла. Она-то забыла! Как ей не забыть? Да я помню! Ответил Виктор и хлопнул по столу кулаком. Катерина вздрогнула, схватилась за сердце и, не вставая со стола, с надрывом завыла. «Всё! Люди добрые! Не могу! Сейчас бить начнёт!» «Да что ты врёшь, дура!» – возмутился Виктор. «Когда это я тебя бил?» «А вчера утром у Масючки!» И тут же, не успев убрать злобного выражения с лица, она, шмыгая носом и всхлипывая, жалобно заголосила. «Сволочь! Не подходи ко мне! Сволочь! Так дал по уху!» «До сих пор не слышит!» Она выразительно посмотрела на Иванову. «Видите, что делает?» «Сволочь!» «Организму мне покалечил!» «Оглохла я! От удара его оглохла!» «От визгу своего оглохла!» Безлобно прокомментировал Виктор, всеми силами стараясь не обнаруживать чувство вины. Но Катерина это чувство учуяла. Мгновенно перестала страдать и перешла в наступление. «Знай, сволочь, не сойдет тебе это с рук!» Злобно тряся указательным пальцем, обещала она, лежа на столе: "В полицию пойду, пусть знают, какой ты подлец! Работы лишишься, меня лишишься! Ой, люди добрые, с каким подлецом живу!" Катерина резво соскочила со стола, сплела на груди руки и потребовала ответа: "За что, сволочь, ты меня поуху?" «Заша!» Мы с Ивановой уставились на Виктора и солидарности взглядами повторяя тот же вопрос. Виктор сконфузился, почесал в затылке и зачем-то полез в карман штанов. «Да не похуй я, а так! Потянул немного, чтобы домой шла!» Невнятно промямлил он, больше полагаясь на наше воображение, потому что из слов не было ясно, за что именно он немного потянул. Катерина, сообразив, что победа близка, заметалась по столовой и, демонстрируя недюжинные артистические способности, начала показывать, как он ее тянул и за что. Из ее искусной пантомимы было хорошо видно, что вчера утром в доме Масючки разыгралась настоящая драма. Оставалось за кадром лишь одно, как она к этой Масючке попала, когда всю ночь предавалась оргиям с Ивановой и Ефим Борисовичем. «А зачем ты пошла к мосючке?» – спросила я, восхищаясь здоровьем Катерины. Виктор мгновенно воспрял и перешел в наступление. К Масючке приехал Хахель. Ей срочно захотелось его отбить. С видом победителя сообщил он и грозно взглянул на жену. «Не знала, что я так рано вернусь из командировки?» Злорадно спросил он, забыв, что является самой пострадавшей стороной. «Знала, знала!» Промямлила Катерина и загнанно посмотрела на Иванову. «Людмила Петровна, ну скажите ему!» «Я отправила ее к Масючке!» «И давайте, хватит!» — отрезала Иванова густо краснея. Все вспомнили про Маргуна. «Ха -ха, пойду загляну в двигатель», — сказал Виктор. «А у меня посуда неомытая!» — спохватилась Катерина. Смущение окружающих не удивляло. Мне, как и всем, было очевидно, с какой целью Иванова отправила Катерину к Масючке. Не укладывалось в голове лишь одно. Как могла она допиться до этого? Предаваться разврату? С нетрезвым моргуном? В чужом доме? Позор! И после этого она еще пытается стыдить меня? Нет предела ее наглости! behind